Глава четырнадцатая. Уфимский тракт вгрызался в сердце Стерлитамака, оставляя на нем выжженные раны в виде пылающих зданий и раскуроченной техники. Если смотреть обычным зрением, то город опустел, вымер. Но всевидящее око с легкостью высветило на верхних этажах уцелевших зданий несколько сотен человек. Юрий шел расслабленно. Убрал меч в ножны, периферическим зрением отслеживал движение вокруг. Мирон же немного паниковал. но если подыхать, то в воздухе! Я так-то мужик отважный, бывалый, но в земле лежать это ж позорище! Лучше пусть мои потроха взрывом по всей округе разметает!» бобнилон зыркая по сторонам. «Стоять! Это закрытая зона!» — раздался басовитый голос из громкоговорителя. На крыше двухэтажного здания стоял бородатый мужик с носом картошкой. Смотрел на нас грозно. А еще десяток человек, высунувшихся из близлежащих домов, направили в нашу сторону автоматы. «Моя, прийти с миром!» — ответил я, приложив руку к сердцу. «Титов надирать ваш зад, если вы стрелять Юрий прыснул со смеху. Мирон заулыбался, а Бородач на мгновение завис. «Михаил Константинович?» — растерянно спросил Бородатый. «Он самый!» — кивнул я, направляясь в сторону двухэтажки, на которой стоял собеседник. Я почувствовал, как Бородач потянулся к мане Видать, набросил на себя покров и бодро сиганул с крыши. Приземлился он на асфальт. но даже не подал виду, что отсушил ноги при падении. Отдав честь, он протянул мне руку. «Капитан Федотов к вашим услугам!» — представился боец и добавил. «Мы думали, что вы прибудете позже». «У нас билеты на поезд горят. Вот решили по-быстрому расправиться с разломами и спешно отбыть назад», — отшутился я. «Вас понял. Надеюсь, что с закрытием разлома проблем не возникнет». «А то у нас совсем недавно произошел форс-мажор!» Бородач потер шею и зыркнул в сторону сгоревшей бронетехники. «Знаю, сбежавших тварей мы перебили. может не всех, но четыре птероса и пять макак превращены в фарш, ценой одного разбитого вертолета». Услышав слова про вертолет, Мирон тяжело вздохнул. Видимо, представил, сколько придется заполнить бумажек, прежде чем ему выдадут новую технику. «Благодарю», — уважительно поклонился бородач. «Я ваш должник. Если бы вы не перебили сбежавших монстров, то мне бы прилетело по шее. А может, и в должности бы понизили». Хотел я сказать, что Титов, наоборот, поощряет некомпетентные кадры, но решил оставить эти мысли при себе. «Будете должны», — серьезно сказал я, а после добавил с улыбкой. «Купите мне мороженое или килограмм конфет. Шоколадных. Другие я не ем С радостью!» — рассмеялся вояка. «Пущу всю получку на конфеты для вас!» «Вы что, хотите, чтобы я помер от сахарного диабета?» — нахмурился я. «Что такое говорите? Конечно же нет!» — открестился Бородач. «Тогда ограничимся одним килограммом», — сказал я и хлопнул капитана по плечу. «А теперь вернемся к делу. Где располагается разлом?» «На пересечении улицы Дружбы и проспекта Октября, в здании городского дворца культуры». Бородач указал вглубь города. «Отлично. Тогда не будем терять времени». «Мы на зачистку, а вы, пожалуйста, вызовите такси этому господину». Я указал на Мирона, и тот заулыбался. «Лучше выпить дайте, а то нервишки шалят после таких полетов», — заявил пилот. «Не извольте волноваться, о вашим другим и позаботимся», — кивнул вояка. другие Хм... Быстро же мы подружились. Впрочем, мужик он и правда веселый». Особенно с ним весело попадать в авиакатастрофы. Накаркал, дурень старый, вот мы и разбились. Ну да ничего. Главное, что все целые Попрощавшись с Мироном и Бородачом, чьей фамилии я не запомнил, мы двинули вглубь города. Оказалось, что я мог и не спрашивать, где именно располагается разлом. Весь путь до Дворца культуры был завален трупами тварей. Судя по всему, снайперы довольно умело отстреливали всякую мелочевку. Гарпий, Саламандр, Вервольфов и прочую шушеру. Что ж, я был им безмерно благодарен за бесплатные доминанты, которых мимо сумел собрать аж 50 штук. Сам же Дворец культуры... Ах, да не было больше никакого дворца. на его месте красовалась выжженная воронка на дне которой расположился разлом желтоватое марево искрилось от пробегающих по нему молний а вокруг тишина и только мертвые на снегу лежат за спиной раздался шелест стали юрий вытащил из ножен меч и поравнялся со мной ну что глава рода какие будут указания улыбаясь спросил он «Как говорится, старшим нужно уступать, ответил я. Юрий кивнул и сделал шаг вперёд, но я его тут же отдёрнул. Ты куда собрался? Я имел в виду старших по званию. Ха -ха -ха -ха. Ну, тогда прошу. Юрий отвесил шутовской поклон, приглашая меня войти в разлом. Призвав оторву, я шагнул в жёлтую дымку, искрящуюся молниями. Оглушительный хлопок Темнота, а через мгновение я почувствовал нестерпимый жар и удушливый запах дыма. Ха-ха-ха, как же давно я здесь не был. Я стоял в центре леса, горящего леса. Огромные ели упирались в небосвод. Их стволы пылали ярким пламенем. Под ногами лежал пепел, скрывая ботинки по самые щиколотки. Забавно, очень забавно. «Это именно то место, где мы сражались с Этином. Вон даже лежат поваленные им деревья». «Ох, ну и жарища тут», — сказал Юрий, появившись рядом со мной. «Сейчас станет прохладнее», — ухмыльнулся я, выставляя перед собой руку. Доминанта поглощения пламени сработала безотказно. Огонь, пожирающий деревья, закрутился в спиральном вихре, устремляясь в центр моей ладони. Десяток секунд, и во всем лесу не осталось ни одного горящего дерева. Тлеющая кора потрескивала, выбрасывая в небо белесый дым, от запаха которого хотелось закашляться. Зато прямо сейчас манна переполняла мое тело. «А вот и мой недобитый друг», Вдалеке послышался разъярённый вопль. Фряк-ара! Двухголосый крик звучал столь громко, что у нас с Юрой даже уши заложила. Из лесной чаще выбежал Эттин. Как вы помните, у Эттина две головы. У каждой есть всего один глаз. Точнее, два глаза, как у обычных людей, но из-за генетического дефекта глаза, расположенные ближе к соседской голове, всегда закрыты, и они фактически не функционируют. А конкретно у этого Этина так и вовсе осталось лишь три глаза, так как один я смог выколоть при прошлой встрече. Но знаете, что веселее всего? Эта пятиметровая образина бежит прямиком на нас — В одной руке бревно, которым он размахивает на манеру дубины, а вторая рука ощупывает то одну голову, то другую. При нашей прошлой встрече у Итина вместо волос на голове пылало алое пламя. Сейчас же на его месте сверкали две шикарные лысины. Я бы тоже расстроился, если бы лишился волос. «Юра, не вмешивайся, это моя битва». — весело сказал я, рванув навстречу гиганту. Вроде бы прошло совсем немного времени. Полгода или около того, но теперь вместо ужаса я чувствую лишь жалость к этой твари. Ведь у нее нет шансов меня победить. арк Разинув слюнявые пасти, выкрикнул Этин и швырнул в меня бревно. Снаряд летел чертовски быстро, и это было мне на руку. Я потянулся к мане и сформировал над головой ветряное лезвие, которое тут же стремительно понеслось в сторону бревна. Полупрозрачное марево рассекло деревяшку пополам, отбросив ее части в разные стороны. Куски бревна рухнули в десятки метров за моей спиной. Расстояние между нами стремительно сокращалось, а я даже не доставал оружия. А зачем? В этом нет никакой необходимости. Эттин громоподобно опускал массивные ноги на землю, разбрасывая во все стороны облака пепла, и в один из таких шагов его нога угодила в яму, созданную моей магией Земли. Так уж вышло, что ямка оказалась до середины его бедра. Каменная западня сомкнулась, наглухо запечатывая ногу, а после гигант завалился вперед, ломая берцовую кость. Не успел он взвыть от боли, как из земли вырос каменный шип, на который он и налетел грудиной. Каменная пика прошила Этина насквозь и вышла со спины. Кровь ручьем хлынула из пышущего жаром тела, а гигант забился в конвульсиях, силясь подняться на ноги. «Вот только куда ты поднимешься?» Каменная пика, повинуясь моей воле, начала разрастаться в теле Этина, а спустя мгновение послышался звук рвущейся плоти и ломаемых ребер. Взвыв от боли, великан дернулся пару раз и обмяк. А что сделал я? Правильно. Со всех ног рванул к нему и приказал Ут похитить доминанту, пока эта падаль еще жива. Ведь я слышал, что его сердце продолжает биться, постепенно затихая. Когда моя рука легла на лысину великана, Ут ласковым голосом сообщила. Образец содержит следующие доминанты: Покров вечного пламени, сила гиганта, одна голова хорошо, а две мутант, отсталость в развитии, крепкие суставы, сопротивление огню, крепкие кости, могучий клич. В районе правого плеча я ощутил нестерпимый зуд и порадовался тому, что у меня есть модификатор кладовщика. Ведь с вероятностью в 100%, я поглотил доминанту одна голова хорошо, а две — мутант. Но на всякий случай я решил проверить свою догадку. Погрузился в чертоги разума, и верно. Там была именно эта доминанта. Ут услужливо разместила ее в ячейку кладовщика. Кстати, мне интересно, почему этот разлом все еще существует. Я-то думал, что при уничтожении разломного кристалла, питающего это пространство, разлом схлопнется, а всё, что находится внутри, будет уничтожено. Но, судя по всему, не всё так просто. «Ловко ты его!» — послышалось за спиной, и рука Юрия легла на моё плечо. «Выглядело всё так, будто у тебя с этой тварью какие-то счёты». «А ты глазастый!» — улыбнулся я. «Я уже бывал здесь и едва не погиб. Странно всё это». «А еще непонятно, где искать кристалл», — задумчиво проговорил я и призвал мимо. «Понятно. Недобитков оставили, а кристалл разбили», — шмыкнул Юрий. «Это как?» — нахмурился я. «Такое редко, но случается. Если уничтожить кристалл, то можно закрыть разлом. Вот только если внутри него осталась живая тварь, то она в теории сможет открыть новый пробой в нашу реальность. «Разумеется, для этого существо должно обладать высоким энергетическим потенциалом, иначе у него ничего не выйдет», — пояснил брат и отвесил мертвому Этину Щелбан. «Выходит, тот червь на болотах откроет новый разлом?» «Может и да, а может и нет. Сложно сказать». «Разломы появляются в произвольном месте, из-за чего узнать открылся тот же самый разлом или новый практически невозможно. Если червь просто кусок мяса без капли манны, то вернуться в наш мир он не сможет». «Но этот кусок мяса уже открыл разлом однажды. Значит, и второй раз сможет?» «Значит, сможет», — пожал плечами Юрий. «Таков путь». Кто-то открывает разломы, а кто-то их закрывает. Наш отец сделал на этом имя». «Вот как?» «А я думал, что он сделал себе имя, став клятво преступником, плетущим заговоры против императора», — съязвил я. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха. и это тоже», — согласно кивнул Юрий. «Забираем слезу мироздания и уходим?» «Если несложно, вскрой, пожалуйста, эту образину, а я пока схожу за кристаллом», — попросил я брата. «Да не проблема», — произнес Юрий, окутав лезвие своего клинка пламенем. Яркий всполох мелькнул в воздухе и разделил тушу и на две части, после чего Юрий, закатав рукава, полез в требуху искать слезу. «Я же последовал за мимо». Мимик поднялся на сотню метров над землей и продемонстрировал мне небольшой кристалл размером с дыню. Расположился он на вершине сосны. Причем располагался он весьма странно. Он будто парил над макушкой дерева. Мимик попробовал схватить кристалл и отнести его мне, но ничего не вышло. Пришлось мне карабкаться наверх. Под моим весом верхушка сосны хрустнула, готовясь обломиться в любой момент. но это уже было неважно. Я выпрыгнул вверх, прикоснулся к кристаллу и отправил его в хранилище. Пространство завибрировало. Земля начала раскалываться, деревья выворачивались корнями, падая вниз. Быстро спустившись, я, сломя голову, рванул к брату, с головы до ног залитому кровью. Видать, слеза мироздания располагалась в глубине тела Эттина. Я схватил Юру за рукав, и мы рванули к жёлтому мареву, появившемуся неподалёку. Челябинск. Кабинет барона Юсупова. Аркадий Емельянович Юсупов стоял перед плазменным телевизором и смотрел на экран, заполненный серо-чёрными сигналами помех. Вот уже несколько часов его подчинённые судорожно искали видеомагнитофон, на котором можно было посмотреть кассету, принесенную тварью, которая оказалась одним из бойцов рода Юсуповых. Аркадий Емельянович понятия не имел, что на кассете. Но что-то ему подсказывало, что там явно нет ничего хорошего. Да и что хорошего мог принести мутировавший боец? Его послали убить щенка, покалечившего младшего сына Юсупова. А вместо этого он вернулся один, да еще и в таком виде. «Где остальные бойцы? Мертвы? Что вообще происходит?» В кабинет вбежал запыхавшийся начальник службы безопасности и притащил с собой допотопный магнитофон с разъемами типа тюльпан. Излишне торопясь, он пытался подключить магнитофон к плазме. То и дело промахивался, не попадая в нужные гнезда, но через пару минут все же справился. Вставил кассету в магнитофон, Перемотал на начало и запустил запись. Бойцы подвесили парня и собирались выбить из него всю дурь. Но очень скоро всю дурь выбили из людей Юсупова. Да не только выбили, а еще и вырезали. К видеокамере подошел парнишка и, хищно оскалившись, прорычал в объектив. «Аркадий Емельянович, что ж вы таких слабаков за мной послали? Стыдоба!»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 Пробил его насквозь, оставив на стене массивную вмятину, от которой во все стороны пошли трещины. «Найти! Найти эту тварь и убить!» — заорал Аркадий Емельянович, схватив за грудки начальника службы безопасности. «Ты слышишь? Бросить на его поиски все силы!» «Как прикажете, ваше благородие!» Пролепетал безопасник, нелепо козырнул, И рванул к выходу по добру по здорову. Как только дверь в кабинет захлопнулась, Юсупов посмотрел на разбитый телевизор и спросил в пустоту. Двенадцатилетний пацан так виртуозно владеет магией? Да кто он вообще такой? Выбравшись из разлома, мы привычно ощутили мощный энергетический удар в спину, после чего жёлтая марева исчезла. «Знаешь, Михаил Константинович, довольно непривычно во время зачистки разлома быть наблюдателем», прокомментировал Юрий, почесав щеку, заляпанную кровью Этина. «Я привык лично зачищать разломы, а сегодня впервые почувствовал себя бесполезным». «Юрий Константинович, не говори чепухи, ты чертовски полезен. А станешь еще полезнее, когда мы заберем ребята и отправимся в Кунгур». Там тебе предстоит помочь мне возродить рот. Да из-за тренировки молодняка будешь отвечать именно ты». Я хотел сказать еще что-то, но телефон в кармане внезапно зазвонил. На экране высветилось имя Титов Д.А. «Да, Дмитрий Антонович», — сказал я, сняв трубку. «Михаил Константинович, мне доложили, что вы закрыли стерлитамакский разлом». «Шустро же работают ваши ребята. Не успели мы выйти из разлома, а вы уже в курсе», — хмыкнул я. «С вашей подачи усилил контроль и ужесточил наказание за плохое несение службы. Сейчас все пытаются доказать свою компетентность», — весело сказал Титов. «Рад это слышать. Дмитрий Антонович, думаю, в течение суток мы прибудем в Уфу. Надеюсь, наши договорённости сили, и я могу забрать моих людей?» «Разумеется, в силе. Я аристократ и свое слово держу. Возвращайтесь. У меня есть до вас небольшой подарок». «Надеюсь, это не килограмм конфет? А то мне один пилот уже задолжал подобный подарок», — усмехнулся я. «Что? При чем здесь конфеты?» — растерянно спросил Титов. «Не обращайте внимания. Это региональный стерлитамагский юмор, который могут понять только три человека». Отмахнулся я. «Понятно, что ничего непонятно Ладно, чёрт с этими шутками. С минуты на минуту за вами прибудет вертолёт». «Дмитрий Антонович, а можно на этот раз доставить нас обратно наземным транспортом? Я уже налетался на год вперёд», — попросил я, так как воспоминания об авиакатастрофе были ещё слишком свежи. Да, конечно, но по земле будет дольше. Ничего страшного, мы никуда не спешим. Вас понял. Тогда обратитесь к капитану Федотову, он выделит транспорт. До встречи. Я положил трубку и не спеша двинул на выход из города. Хорошо, что ты от вертолета отказался. Если у всех титовских летчиков такое чувство юмора, как у Мирона, то я бы не долетел до Уфы. «Вышел бы на полпути!» — пошутил Юрий и приобнял меня за плечи. «Понимаю!» — кивнул я и с хитрым прищуром спросил. «Юр, а ты никогда не думал о том, чтобы отрастить себе вторую голову?»